«Море», — подумал я, — «и корабли, которые его все-таки пересекают». В дверях показался хозяин кабачка, где мы были перед этим. Он насмешливо приветствовал нас на военный лад. Потом он что-то прошептал толстухам. Одна из них, женщина с громадной грудью, встала и подошла к нам. «Как вы, собственно говоря, делаете это?» «Что?» «Это, наверное, чертовски больно». «Что?» — повторил Шварц растерянно. «Любовь между матросами в дальнем плавании!» прокричал от дверей хозяин. Его охватил припадок такого смеха, что, казалось, у него вылетят все зубы. «Этот скромник просто обманул вас», сказал я женщине, от которой шел запах здорового тела, оливкового масла, пота, чеснока и лука. «Мы вовсе не гомосексуалисты. Мы оба были в Абиссинской войне, и там туземцы кастрировали нас». «Вы итальянцы?» «После того, как тебя кастрируют, ты больше не принадлежишь уже никакой нации, становишься космополитом», — ответил я. Она подумала. «Ты шутишь», — сказала она, наконец, серьезно, и, покачивая громадными бедрами, отошла к двери, где хозяин тут же с чувством хлопнул ее по заду. «Странная вещь безнадежность», — продолжал Шварц. «Как крепко сидит внутри нас стремление выжить, только бы выжить». И вот тогда попадешь вдруг, словно судно во время тайфуна, в полный штиль в самом центре урагана. Ты уже сдался. Ты уже похож на жука, который притворяется мертвым. Но ты не мертв. Просто ты отказался от всех других усилий, кроме одного голого стремления выжить. Это настороженная, чуткая, собранная пассивность. Теперь ничего уже нельзя упустить. И все еще длится мертвая тишина, в то время как вокруг ревущей стеной встает ураган. Отчаяние в эти минуты может лишить тебя частицу упорства, ослабить волю к жизни и потому забудь об отчаянии. Ты весь превратился в один огромный глаз, весь — готовность взведенного курка, и к тебе вдруг приходит странная тихая ясность. В эти дни, бывало, я чувствовал себя подобным индийскому йогу, который отодвигает в сторону все, связанное с собственным «я», чтобы «искать Бога», — перебил я с затаенной усмешкой. «Нет», — задумчиво ответил Шварц. «Мы его ищем всегда, но ищем так, как человек, который, желая научиться плавать, прыгает в воду в одежде с багажом и снаряжением, а нужно быть нагим. Таким, как я был в ту ночь, когда покидал безопасную чужбину, и возвращался на родину, где таилась угроза. Я пересек тогда Рейн, будто реку судьбы, маленький, освещенный луной, комочек жизни. Часто в лагере я думал о той ночи, и воспоминания не ослабляло, а придавала мне силы. Я не сдался тогда, я победил, и именно потому была наша, словно упавшая с неба, вторая жизнь с Еленой». И пусть иногда меня охватывало отчаяние, и что-то тревожило во сне, все-таки было и другое. Париж, Елена и чувство, что я не одинок. Она была, пусть далеко, пусть с другим, но она была. И каким же все-таки ужасным бывает время, подобное нашему, когда человек чувствует себя ничтожнее, чем муравей под сапогом. Шварц замолчал. «Вы нашли Бога?» — спросил я. Это был грубый вопрос, но он почему-то стал для меня очень важным. «Лицо в зеркале», — ответил Шварц. «Какое лицо? Всегда одно и то же. Разве вы не знаете своего собственного лица?» Я ошеломленно посмотрел на него и опять увидел то странное выражение, которое уже замечал однажды. «Лицо в зеркале», — повторил он. «И лицо, которое выглядывает у вас из-за плеч, а там еще одно. Но тут вы сами вдруг обращаетесь в зеркало с его бесконечными отражениями. Нет, я его не нашел. Да и что с ним делать, если и найдешь? Теперь нет ни одного человека, который знал бы это. А искать что ж это совсем другое?» Он улыбнулся. «Впрочем, тогда у меня уже не было для этого ни времени, ни сил. Я оказался слишком глубоко на дне». Я думал только о том, что я любил. Я жил не Богом, не справедливостью. Круг замкнулся. Это было то же состояние, что тогда у реки. Оно повторялось. И опять я был один. Когда это происходит, можно не думать, раздумье только внесет путаницу. Все совершается само собой. Из жалкого человеческого одиночества нужно идти туда, куда неслышно толкает тебя неведомая рука событий только надо идти ни о чем не спрашивая, и тогда все будет хорошо. Наверное, вы думаете, что я излагаю сейчас невероятный бред? Я отрицательно покачал головой. Нет, я знаю это тоже. Так бывает и в минуты большой опасности. Я встречал людей, которые переживали нечто похожее на войне. Вдруг без всякой причины человек покидает блиндаж, который минутой позже превращается в кровавое месиво. И он сам не знает, почему вышел. Ведь с точки зрения здравого смысла блиндаж в сто раз надежнее, чем открытый окоп. «Я совершил невероятное», — продолжал свой рассказ Шварц. «А действовал при этом так, будто делаю само собой разумеющееся. Однажды утром я вышел из лагеря на проселочную дорогу. Теперь я не пытался, как обычно, ускользнуть ночью». Наоборот, совершенно не таясь на глазах у всех, ясным солнечным утром подошел к главным воротам и заявил часовым, что меня отпустили, потом пошарил в карманах, дал обоим солдатам денег и сказал, что они могут по этому случаю выпить за мое здоровье. Никому не могло прийти в голову, что кто-нибудь решится так дерзко, не имея пропуска, открыто покинуть лагерь. Поэтому ошеломленные крестьянские парни в солдатских мундирах у ворот Даже не догадались спросить у меня пропуск. Я медленно пошел по белой пыльной дороге. Я не бросился бежать, хотя мне казалось, что позади остались не ворота лагеря, а пасть дракона, который крадется следом и вот-вот схватит меня. Я спокойно засунул в карман паспорт покойного Шварца, которым я размахивал перед глазами стражи, и пошел дальше. Пахло розмарином и тимьяном. Это был запах свободы. Потом я наклонился, словно для того, чтобы зашнуровать ботинок, и украдкой посмотрел назад. Дорога была пустынна. Я пошел быстрее. У меня не было ни одного из тех документов, которые требовались в то время. Я немного знал по-французски и надеялся сойти за француза, говорящего на диалекте. Тогда еще вся страна находилась в движении. Города и деревни были забиты беженцами из оккупированных областей. По дорогам двигались автомашины, велосипедисты, тележки с узлами и домашним скарбом, отставшие солдаты. Я подошел к придорожному ресторанчику, окруженному деревьями, под которыми стояло несколько столиков. Позади начинался плодовый сад и огород. В большой комнате, выложенной плитами, пахло пролитым вином, свежим хлебом и кофе. Я сел за стол, ко мне подошла босоногая девушка, расстелила скатерть, поставила кофейник, чашку, тарелку с хлебом и мисочку меда. После Парижа я не видывал такой роскоши. А снаружи, мимо пыльной изгороди, двигался мир, потерпевший крушение, и только еще здесь, в тени деревьев, оставался дрожащий оазис покоя и тишины, наполненный жужжанием пчел и золотистым светом позднего лета. Мне казалось что как верблюд я должен напиться этого покоя про запас, впрок для грядущего перехода через пустыню. И я закрыл глаза и пил, и вокруг меня был мерцающий свет».